Глашка поставила корзину, стала выкладывать на стол ее содержимое. Больные из коек наблюдали за ее действиями, не отрывая глаз. В лазарете питание было хуже, чем в полку. Наконец Глашка освободила корзину. Поправляйтесь, пожелала Тася ни к кому конкретно не обращаясь, и спешно вышла на свежий воздух. Проведали, ворчала Глашка. Этот архип злой как зверюга какая. Думали он при смерти, а гляди, скоро уж на ноги встанет. Лекарь у нас знатный, сколько солдат с того света вытягивал. мазь у него есть какая-то особенная, говорят. — Да ну, в раке! — покачала головой Тася. — Просто молодой, здоровый, вот и заживает все, как на собаке. — Вам, господам, виднее, — поджала губы Глашка. Но Тася уже забыла и про лазарет, и про все иное. Прямо к ним направлялся поручик Щербатов. При виде его девушка разволновалась. Щечки ее вспыхнули. «Здравствуйте, Таисия Петровна», — поприветствовал поручик. На людях он всегда обращался к ней официально. «Ты иди, Глаша, я позднее приду», — отправила Тася кухарку во свояси. Та припираться с барышней не стала. Перевесила пустую корзину в другую руку и засеменила к дому. Щербатов неловко потоптался, потом набрался смелости, спросил. «Таечка, вы обдумали мое предложение?» «Да». Михаил даже замер, дожидаясь продолжения, но девушка молчала. «Что же вы решили?» — не выдержал мужчина. «Согласны ли вы стать моей женой?» «Я согласна, но вот мой отец, наверное, будет против?» — вздохнула Тася. «Почему? Он не хочет выдавать меня замуж за офицера. К тому же он приглядел мне жениха». Они пошли прогуливающимся шагом к Тайсиному дому. На плацу маршировали солдаты. В скором времени ожидали важных лиц из столицы с инспекцией и теперь каждый день проводили строевой смотр». Вечерами Тася слышала недовольство отца по этому поводу. «Вместо того, чтобы обучать солдат ведению боя, мы должны тратить время на черт знает что — учить солдат ходить строем, будто в атаку они пойдут с песнями». Все офицеры были полностью с ним согласны, но никто не собирался менять порядок вещей. За успешно проведенную строевую подготовку можно получить хорошую награду, дающую преимущество в присвоении следующего чина. Тась у дела полковые волновали мало, и поручик тоже ни о чем ином не думал, расстроившись ответом. Они шли молча и вовсе не тяготились молчанием. День был приятный, мягкий, искрящийся снежок под ногами, солнышко, пусть не тёплое, но яркое и ласковое. Им было хорошо вдвоем. Они не заметили, как дошли до дома. Постояли у крыльца. Никому не хотелось прощаться первым. Так бы и стояли. Но из дверей выглянула Глашка. — Барышня, вас матушка кличет! И скрылась. Поручик взял в руку ладонь девушки. — Ах, Тая! Если бы вы только знали, какие чувства переполняют меня! Я не могу найти слов, чтобы выразить вам мою любовь. «Неужели ваш батюшка откажет нам в счастье?» «Не знаю, Михаил. Ничего не знаю. Я, Таечка, завтра к вашему отцу приду с предложением руки и сердца. Я не могу дольше ждать. Меня переводят в другой полк. Завтра должно все разрешиться. С женой я переведусь или один. «Вас переводят в другой полк?» — удивилась Тася. «Почему?» «Я успешно сдал экзамен» на повышение чина. Бумага, соответствующая, сегодня пришла. Пожелайте мне удачи на завтра, Таечка. Желаю от всего сердца. От волнения Тася не могла говорить. Неужели завтра решится ее судьба? Она будет все время молиться, чтобы отец благодушно принял Михаила и позволил им связать свои жизни воедино законным браком. Надежда была призрачной. Но ведь отец не враг ей, чтобы не видеть, в чем в действительности заключается ее счастье. Они расстались у дверей. Тася ушла к себе томиться.